Спустя некоторое время в приемную вошел вчерашний, сердитый и надутый, как петух, генерал Бехряшов, с озабоченным и, казалось, невыспавшимся лицом. Заметив Мировича, он пренебрежительным жестом подозвал его к себе и стал разглядывать свои белые маленькие ручки. Помолчал, поднял глаза на Мировича и вдруг, как заорет, Так ты, Мирович, а? А, Мирович, ордонанс Панина? А чего это у тебя, сударь, капитан старого образца? Да и галстук, папильонам, сиречь бабочкой, не по форме повязан. ты понимаешь, булавники. Разве вам не были посланы указы о новых мундирах? А? Задумством вы только и занимались там, по театрам, по державам вертопрашили, да дусергельды делили на пирушках, шалберники, роскошники, моты. Так, да, да как вы смеете? Я такого не заслужил от вас. Подобный афронт офицеру? Я... вы... вы... Здесь столица, сам государь, а не ордер де баталия. Ступай, сударь, по добру, по здорову, да берегись. Слышишь, говорю тебе, берегись. любим Любимчики штабные, так вас. Орланансы, если очень понадобишься, за тобой пришлют. Все. Ах ты, ракалия. Да что же это? И главное, за что? Только что приехал, и. и вдруг... Ну, Родина... Угостила с первых же разов. Горло его схватили судороги. Он молча повернулся, спустился бледной с лестницы и, стиснув зубы, глотая слезы негодования, поехал домой. В тот момент ему нужен был знакомый человек. Хотелось выговориться. Но, приехав, Бавыкиной дома не застал. За нею пришли из какой-то лавки. Прождав ее час-другой, Мирович успокоился, пришел в себя. Он вспомнил об академике и осведомился о нем у прислуги. Как зовут барина вашего? Какой он академия-академик? Неужто не признали? Это же Михаил Васильевич Ломоносов, академия наук-академик. Так вот, кто это?